Глава тридцать девятая. Проводив Лию, Марк вернулся в больничный холл. Дан уже отпустил регистратора, забрал свидетельство о браке и паспорта со штампами. Для сокращения волокиты они решили не менять пока Лии фамилию, чтобы не менять прочие документы. Их девочке нужно сейчас лежать и не волноваться. А все эти бумаги можно и потом. Теперь Даниил угощал всех работников и пациентов игристым или безалкогольной шипучкой. Пара официантов из ресторана выставили на столы блюда с канапе, крохотными пирожными и роллами. Все ели, пили, поздравляли. Только дед Марка, его близкий друг, полковник Фёдоров, и мама Ли стояли в стороне и знакомились. Марк аккуратно подошёл к ним. «Поздравляю, внук!» Дед смотрел, как всегда, пристально и сурово. «Спасибо, дед». Марк привычно нацепил равнодушное выражение лица. «Понимаю, почему всё скомкано и срочно, но, надеюсь, после рождения моего правнука вы устроите торжество. Непременно». Повисло неловкое молчание, которое разбила Светлана Юрьевна. «Марк, мы уже познакомились с вашим дедушкой и его другом». «Вы не будете возражать, если мы где-нибудь посидим и отметим вашу свадьбу? Вы нужны Лии, а мы, пожалуй, пойдём. Завтра я обязательно заеду к ней». «Конечно». Марк слегка поклонился. «Если позволите, я вам дам свою машину с шофёром, а мы с Даниилом немного задержимся. Нужно отпустить людей». «Не волнуйся, Марк», — сверкнул стальным глазом полковник. «Мы на машине». «Думаю, вам захочется выпить. У нас шофёр!» Отмахнулся Фёдоров и тут же подал руку Светлане Юрьевне. «Позвольте!» Дед, полковник и свежеиспечённая тёща ушли. Даниил отпустил официантов, как только они собрали посуду и мусор. Арку с цветами и букеты оставили, увозить домой бессмысленно. А так хоть роженицы порадуются и, может быть, сделают несколько фотографий. Кстати, Марк оглянулся, нашел взглядом знакомого фотографа. Кадры мне в личку и больше никуда. Тот отсулетовал канапешкой и тут же игриво предложил симпатичная медсестрица. «Хотите портрет в свадебной арке? Вдруг это приманит к вам жениха?» Марк вернулся вместе с Даном. Лия улыбнулась им и даже немного подползла вверх, чтобы видеть обоих. «Лежи, лежи, красавица!» Дан сладко её поцеловал. «Ты сегодня была так ослепительна, что я чуть не рухнул к твоим ногам. Как себя чувствуешь?» Марк тоже подошёл, поцеловал и погладил колечко. «Кстати, вот...» Даниил вынул из кармана коробочку. «Мы решили, что обручальное Марк дарит, а помолвочное — я!» На палец Лии свободно скользнуло колечко, с аккуратным грушевидным бриллиантом. «Я пошире взял. В магазине сказали, что у беременных пальцы отекают». Почему-то смутился Дан. «Спасибо. Кольцо очень красивое». На глазах и снова заблестели слёзы. «Ну что ты? Не плачь». Дан целовал слезинки и крепко обнял девушку. Она приникла к нему, вдыхая его запах. Потом потянулась к Марку и обняла его, шепнув на ухо. «Спасибо за красоту. И за маму. И за платье. Всё было так замечательно. Ты был самым красивым женихом. А я самой счастливой невестой. Это так замечательно!» Волной комплиментов Марка просто смыла. Он обнял Лию, пряча лицо в складках одеяла на её груди. Но больничное одеяло тонкое, ткань скользкая. Зачита сползла, и Марк очутился лицом в кружевном бра, между восхитительных холмиков, ставших немного пышнее и чувствительнее. «Ох!» — Лия покраснела, а Дан присвистнул. «Красотка! Да если бы я знал, что ты в таком белье!» «Но-но-но!» — -но». Марк справился с собой и выпрямился. «Моей жене велели отдыхать, так что руки не распускай!» «А мне еще чулки?» Лия провокационно выставила ножку и рассмеялась, когда Дан схватил ее и прижался губами. «Богиня! Ах, если бы не запрет врачей! Клянитесь оба, что когда нам разрешат, ты обязательно примеришь этот комплект в спальне!» С шутками-прибаутками мужчины развеселили Лию, накормили полезным обедом и, вручив на прощание графический планшет, Отбыли, обещая приехать завтра. Конечно, едва за ними закрылась дверь, слезы тут же набежали на глаза. Но в этом медцентре знали, что беременных в одиночестве лучше не оставлять. Так что Клии тут же заглянула медсестра, померила давление, выдала витаминку, а потом сказала: "Вот что, динамика хорошая, тонуса нет. Давай-ка за тобой сейчас Толик зайдет, погуляет. Я ему скажу." «А ты пока надень пижамку или халат. Во двор ты нельзя, а так по коридорам побродить можно». Лия приободрилась, сняла красивое белье и чулочки, натянула хлопковые трусики, топик и пижаму. А поверх для подстраховки халат. Через несколько минут медсестра вернулась с плечистым и очень некрасивым парнем. «Вот Толечек, новенькая наша. Лия, отведи ее к девочкам». «До диванчика. А через часок заберёшь». Парень молча подошёл и подставил локоть. Осторожно цепляясь за него и убеждаясь, что голова не кружится, живот не тянет и даже слёзы высохли, Лия дошла до хола с аркой. Там уже стояли разноцветные диванчики, и на них сидели, как птички, и щебетали молодые женщины разной степени беременности. Лия поздоровалась, её усадили на диванчик, и Анатолий увёл другую женщину с выступающим животом в другой коридор. Новые знакомства помогли развеяться, а узнав, что Лия художница, почти все девушки попросили её написать их портреты. И как она не отбивалась, всё же сдалась. Договорились на утро, когда хороший свет, и мама привезёт пастель. Потом пришёл Анатолий и увёл Лию в палату. Снова давление, капельница и сон в котором Марк и Дан целовали ее и шептали слова любви.